Глава 2 Хам, как его там, был довольно известной личностью героем войны. О нем написано в десятках учебников, а о тактике боя слагают легенды. Хотя, как по мне, какая тактика, когда после него остается лишь выжженная земля? Города сдавались без боя, слыша одно его имя. Одно счастье для мира, что этот высший предпочитал одиночество и в военных компаниях участвовал редко, но метко. В последней стычке, когда тролли решили заявить о своей независимости и отстоять исконно родные земли, собираясь выселить с них всех чужаков, именно участие в конфликте хама, как его там, привело к появлению среди троллей большого количества философов, ратующих за толерантность и терпимость к другим расам, а также дружбу между народами. Конфликт угас на корню сам по себе. Теперь тролли — самый гостеприимный народ. А на минувшей войне на стороне противника выступали гуры, отличительной тактикой которых была деморализация противника перед боем. Всю ночь напролёт они выли свои патриотические песни, не давая спать. Разбуженные завываниями, хам, мое имя самое крутое, вышел на прогулку в стан врага, Наглядно показывая, что хуже высшего демона есть только невыспавшийся высший демон. В итоге гуры в совершенстве овладели тактикой отступления и бесследного исчезновения в ночи. У них вообще теперь по ночам шуметь не принято. Даже дети в колыбелях не плачут. И таких случаев описано множество. За свою долгую жизнь он успел отличиться везде, куда бы ни направил его император. Я вычитала — Что после войны демон отправился на отдых в Арзанскую долину, окруженную неприступной горной грядой. Климат там, как на курорте: озера, водопады, горячие источники, плодородная земля. За столь лакомый кусочек испокон веков велись войны между воинственными местными племенами бушенов, и долина переходила из рук в руки, но стоило там поселиться высшему, как споры мгновенно утихли, а бушены. Забыв о предмете раздора, объединились и единодушно мигрировали, покинув землю предков. Одного понять не могла. Что столь прославленная личность забыла в АБМ? Или стоило поставить вопрос по-другому? Чем же провинился ректор перед императором, что тот прислал в качестве проверяющего этого хама, как его там? И устоит ли наша академия после инспекции? Вопрос меня волновал. Ведь я планировала задержаться здесь надолго и построить успешную карьеру. В весьма задумчивом настроении вернула книги обратно и пошла к себе. Следовало еще съездить в город и пополнить запасы продуктов. Взяв в комнате деньги, под прицелом все тех же взглядов я прошествовала по аллее до ворот, но была остановлена привратником, который отказался меня пропускать. Документ мне еще не оформили, и ответ был один — «Не положено». Еще у «Блестителя врат» обнаружился талант мастера ведения допросов. Сама не поняла, как рассказала ему, зачем мне понадобилось в город, и перечислила необходимые покупки. Выжав всю информацию, мне посоветовали идти к себе и не беспокоиться. Беспокоиться действительно оказалось не из-за чего. Уже через час мне доставили все по списку, и даже дорогой эльфийский чай «Лунная песня». Подарок от ректора в честь начала работы. Фиора все же оказалась права, рассказывая о нем. Он очень душевный и радушный. И продумывая план будущего занятия за чашечкой изумительно ароматного чая, я чувствовала себя как дома. Куда я попала? Внутренне поежилась, глядя на построенную группу будущих элитных боевых магов. Лучшие представители своих рас были как на подбор. Выше меня головы на две, выправку имели военную, а взгляд нахальный. Для занятий на природе из одежды я подобрала узкие брюки и жакет. И теперь все, как один, пялились на мои ноги. Лишь появление «Хама» — моё имя самое крутое — заставило поднять взгляды выше. Адепты напряглись, когда я поставила группу в известность, что он будет присутствовать на нашем занятии. «Хм». Зная теперь репутацию этого демонюки, я их понимала. Интересно, устоит ли лес, где запланировано наше занятие? Одно успокаивало, что для начала практики стационарный портал настроили на безлюдный участок. Мы перенеслись на поляну, окруженную вековыми соснами. Хам, мое имя самое крутое, за нами не последовал. В самый последний момент ему доставили письмо, и он задержался, дабы ознакомиться с содержанием. Занятие решила начинать, не дожидаясь инспектора. Для начала, давайте проверим уровень ваших знаний. Мое первое задание. Постарайтесь слиться с местностью, используя природный ландшафт. Я закрываю глаза и на все про все у вас минута. Время пошло. Судя по звукам, адепты бросились в рассыпную. Через положенное время я открыла глаза и обвела взглядом поляну и близлежащие деревья. На первый взгляд никого. «Хм, неплохо». Легкий шорох сзади заставил обернуться и обомлеть. «Все адепты группы, все, лежали на земле в разных позах и смотрели из травы на меня снизу вверх. В довершении кошмара позади этих неучей открылся портал, из которого вышел проверяющий. Стараясь сохранить лицо, холодным тоном поинтересовалась. «Вы считаете, что данная позиция...» «Наилучшим образом вас маскирует?» «Нет, она наилучшим образом позволяет любоваться вашими ножками». Я выругалась про себя. «Ладно, у русала гены, склонные к размножению, но их ценят за скорость и юркость в бою. Остальные-то чего?» «И попкой», — добавил орк. Я задохнулась от такой наглости, а потом и вовсе забыла, как дышать поскольку вид высшего демона в боевой трансформации напрочь отключает мыслительные процессы, включая основной — самосохранение. Будущие боевые маги опасность чувствовали даже спиной и в тот же миг кинулись в рассыпную, сливаясь с окружающей средой. Орк в два с половиной метра ростом белкой взлетел на громадную сосну и слился с зелеными иголками. Огромный тролль залез в маленькое дупло дерева. Не увидя это своими глазами, не поверила бы. Но он решил, раз пролезла голова, пролезет и все остальное. И, видимо, прогрыз себе дорогу внутрь. На пути к цели боевого мага ничто не остановит. Русал вообще подпрыгнул на месте и зарылся в землю. Как? Его же стихии вода, а не земля. Но, наверное, сработал условный рефлекс нырять. Остальные исчезли также бесследно. Я осталась стоять лишь потому, что на беду у меня основным на тот момент был инстинкт преподавателя. И пока не отследила каждого адепта, с места не сдвинулась. А потом, взглянув на ноги колонны, мускулистый синий торс, горящие расплавленные лавой глаза, острые загнутые рога, крылья, закрывающие небо, так и осела на землю без чувств. Ускользающим сознании сознанием успела отметить что земля мягкая, как пух, и теплая. Пришла я в себя в академии, но не у целителей или на худой конец в своей комнате, а в мягком кресле в кабинете ректора. Сам он в напряженной позе стоял напротив демона. Высший ткнул в мою сторону пальцем. Я требую уволить этот цветочек по причине несоответствия занимаемой должности. Его тон и мертвого был способен поднять на ноги, Слова быстро привели меня в чувство. А еще я хоть и не демон, но тоже не любила, когда коверкали имя моего рода. «Цвет ночи!» — произнесла я, вставая и повторила с нажимом, когда мужчины удивленно посмотрели на меня. «Мой род — цвет ночи. И позвольте узнать, на каком основании вы требуете моего увольнения?» Меня смерили пренебрежительным взглядом и буквально выплюнули. «Вы упали в обморок на занятии. «Ну и что?» – не дрогнула я. «Не замертво же? При виде высшего демона в боевой трансформации умирали и закаленные воины. Это вы перешли в боевую форму в невоенное время и без угрозы собственной жизни или окружающим. Не хотите это объяснить?» Судя по скрежету зубов, до меня не находилось смелых, чтобы требовать его объяснений. Но у меня не было выхода. Я отстаивал свое место. «Вы не смогли организовать учебный процесс. Когда я появился, все адепты валялись на траве и пялились на ваши ноги». «Протестую». «Они с удобной позиции изучали окружающий ландшафт, а потом в кратчайшие сроки слились с окружающей средой». «Должна заметить», — перевела взгляд на ректора, «что адепты очень способны и проявили недюжинные способности и фантазию в маскировке». «Они это сделали». «Лишь с моим появлением», — рыкнул рассерженный демон. «Позвольте. В учебном процессе не запрещается пользоваться подручными средствами. Или инвентарем. — зачем-то добавила я. Глаза Хама, мое имя самое крутое, зажглись алым, что являлось вестником близкой трансформации. В кабинете ректора запахло поленым. «Или мне показалось, или одежда высшего задымилась». Резкий скачок температуры тела у демонов свидетельствовал о сильном гневе. И только тогда до меня дошло, что я своими словами приравняла высшего к инвентарю. «Это ж практически к швабре и тряпке». «Ой, ректор, душка», ощутил, что ситуация на грани, и снова пришел на помощь. «Уж не знаю насчет инвентаря», — заметил он весело но если адепты так хорошо проявили себя при виде высшего в боевой ипостаси, то, думаю, нежить им обмануть, расплюнуть. Как считаешь, Хамсферженвальд? Надо взять у него пару уроков речевого развития. Он долго тренировался, чтобы выговорить зубодробительное имя? Или у Василисков это в крови? Высший, скрестив руки на мощной груди, продолжал разглядывать меня в упор. Симулировать обморок я не умела, и потому взирала в ответ. Хотя, если честно, смотреть в зеленые ледяные глаза было тем еще испытанием. Но отвести взгляд, признать себя неправой. «Завтра», — процедил высший, мысленно сдирая с меня одежду, кожу и мышцы, «завтра я лично подберу нежить для практики и буду присутствовать с самого начала занятий. Только в нормальном виде, пожалуйста», произнес мой язык, раньше, чем я его прикусила». Ректор на мгновение закрыл глаза и, кажется, с трудом удержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. «Дерин, вы лучше идите к себе, хорошо? Мы скажем адептам, что вы переволновались». «Я отмечу это в отчете. Высший голосом мог запытать любого. «Не забудьте отметить От чего я потеряла сознание?» «Не осталось в долгу». «И объясните, почему вы приняли боевую трансформацию» Вместе с коплением адептов. Я ничего не забываю. Поверю вам на слово. Я развела руками и ретировалась. Так как ректор уже взглядами давал мне понять, что пора выметаться. Первый день комом. Да, я должна была об этом догадываться. Но розовые очки намертво прилипли к переносице. И потом я шлепнулась в обморок на глазах у всего курса. Я закончила рассказ и подумала, Не всхлипнуть ли? Хотя не стоит. Фиора не поверит. И так вон скептически косится на меня одним глазом, а второй не спускает с младенца. Так как о согласии заработать можно. Первая эльфийка с подобным казусом. «Фиора, заткнись!», заткнись — прошепела подруга. «А, заснул. И что ты страдаешь? Думаете, эльфы утонченные создания и не ругаются? Почти так, за исключением одной вещи». Мы идеально приспосабливаемся к любым условиям. Вот и мы с Фиорой приспособились. За время учебы в университете я могу надеть длинное платье, вздыхать и томно прикрывать ресницы. Но согласитесь, во время практических занятий это будет выглядеть как минимум странно. Поэтому я с легким сердцем и в крепких выражениях сообщила подруге все, что думаю насчет первого дня. Ты понимаешь, что моя репутация среди адептов — Сейчас ниже пивных подвалов. А ты думаешь, когда я пришла? Они мне в ножки кланялись. Подруга усмехнулась. Все в твоих руках. Находчивость у тебя есть, ум тоже. Язык, правда, иногда вперед мозгов бежит. Использую нестандартные методы, экспериментируй. Я на первом занятии разревелась, а потом сказала, что это психологический прием. И его не прошли. О, ответила шарашина, Феора, права! «Я же не на учебе, Я других обучаю». «А обучать хорошо могут те, у кого есть авторитет среди адептов. Значит, надо его заработать». Я так задумалась, что пропустила вопрос и не сразу поняла, что феора шипит, окликая меня. «А? Дэр, ты где витаешь?» «Ты ей что-то спросила?» Синие глаза подруги сверкали от любопытства, а голос стал прямо как у кошки. У весенней озабоченной кошки». «А высшие в боевой постаси как выглядят?» Я попыталась объяснить, показать, какие то мышцы, когти и клыки, но слов не хватало. Поэтому обрисовала фигуру в воздухе. «А они круглые?» — с недоверием переспросила Фиора. «Большие», — уточнила я. «Очень большие. Огромные. Везде такие прямо огромные. Везде». «Ты стала озабоченной после свадьбы», — посетовала я. «У тебя муж есть. А ты спрашиваешь, везде ли огромны высшие». Мне резко стало жарко, и я подошла к окну, чтобы открыть пошире. Из сада Академии тянуло сладким запахом жасмина. Фонари перемигивали со светлячками. «Да ладно», — не смутилась подруга. «Я бы потрогала». Меня аж передёрнуло от ее признания. «Что там трогать? Зачем там трогать? Не надо там трогать!» «Тебе не надо, а другим надо». Хотя, думаю, там есть кому трогать. «Нету», — угрюмо ответила я, облокачиваясь на подоконник. Была пассия, но что-то у них, видать, не срослось. Разные слухи. Так что ходит один и рычит на всех. «А все почему?» «Правильно, женщины давно не было». Кивнула Феора в кристалле и вдруг заторопилась. «Муж пришел. Давай я завтра позвоню». «Удачи тебе и держись смелее». Я кивнула и отвернулась к окну. Перед тем, как кристалл потух, услышала воркующий голосок подружки и бархатный баритон ректора. Эх, повезло им. Ректор и на внешность хоть куда. Статный, высокий, глаза темные, а волосы русые и длинные. «Потрогать ей надо», — проворчала в теплую темноту ночи. Тут с адептами проблемы. «А Феория лишь бы мужчин лапать. Муж есть, вот его пусть и трогает». Фыркнула, представив ректора в домашней обстановке. И поняла, что немного завидую подруге. Семья — это здорово. Я скучала по своим, когда уехала учиться. А навещать удавалось редко. Ладно, хоть кристаллы связи позволяли видеть друг друга в любое время суток. «Хам», — сообщила опять вслух. «Как его там?» «Хамсфе». Тьфу ты. Надо будет перед зеркалом потренироваться. Иначе в следующий раз точно откусят голову. Подрогать. Отличный способ самоубиться. потрогать боевую и постать высшего. Хихикнула и уже шепотом закончила, и не только мышцы. Постояла еще пару минут у окна, вдыхая запахи цветов, потом отправилась в кровать. Надо выспаться и набраться сил перед завтрашними занятиями. Я докажу, что не цветочек, а профессионал, и что лучше прислушиваться к моим советам, а не разглядывать ноги. Если бы только знала, что все это время предмет нашего с Феорой обсуждения стоял под окном и с интересом слушал все, что говорили, я бы так просто не заснула.